куда он поехал? Дукалис закинул на заднее сиденье сумку с автоматом и прыгнул сам, Петров следом. Как вы договорились? Куда он отправился? На стачек, а потом к центру. Он рабочих не брал или ещё кого-нибудь? А ты откуда знаешь? Да, двое паренёков подсели, рабочие, попросили по пути до метро подбросить. Тут до метро всего полкилометра. Вы что, не врубаетесь? Что это за пареньки, попутчики? Они и такие же рабочие, как я, гинеколог. Машина уже тронулась. Куда? невозмутимо спросил водитель, как будто происходящее абсолютно его не касалось. На стачек, потом к метро. Сколько времени прошло? Минут семь-восемь. Жми, давай по встречной. Слушай, у Радика же рация включена на передачу. У него в сумке должна была лежать. Включи нашу. от наших раций, как от мёртвого матюгов. Это же железнодорожные рации для сцепки вагонов. Их в милиции используют, чтобы новые не разрабатывать. А дальше километра не берут. Всё равно, держи включённой. Машина подъехала к станции метро. Белой девятки нигде не было видно. Давай дальше, постачик. Сирену не врубай, только мигалку. Где же они? Я Сердобойцева прибью к чёртовой матери. Все присутствующие смотрели по сторонам, безбожно матерясь. Они же убьют его. Эдик, держи штурвал. Смотрите, а вон они, за мостом на обочине. Тихо-тихо, спокойно. Они стоят. Бля, стёкла тонированные, не увидишь ни хрена. Слушай рацию. Да сделай ты погромче. Водитель вывернул звук до отказа. Из динамика вырвался стон, за которым последовали хрипы и какое-то шипение. Опоздали, бля. Давай, тарань, тарань. Водитель спокойно свернул вправо и направил УАЗик прямо в бампер белых Жигулей. А главное, есть приказ старшего, поэтому он за последствия не отвечает. На скорости семьдесят километров в час у вас протаранил пологи зад белой девятки. Кивинов вместе с кучей осколков вылетел через лобовое стекло и приземлился прямо на крышу Жигулей. Дукалис ударился о переднее кресло и на несколько секунд вырубился. Миша Петров вследствие своего маленького роста успел упереться ногами в спинку водительского кресла и ни капли не пострадал. А выскочив из машины, он выхватил из сумки автомат, разбил прикладом боковое стекло и сунул ствол в салон. Не двигаться, шевельнётесь, стреляю. Я чукнутый, в Афгане служил, перестреляю всех нахер, и ничего мне не будет. Оружие в окно, живо, потом по одному из машины. Столкновение, вероятно, сильно сказалось на психическом состоянии попутчиков. они в панике кручили головой, дергали заклинившие ручки дверей, не понимая, что произошло. Эдик бездыханно лежал на руле, с лица на джинсы капала кровь. Кивинов тоже не отличавшийся особенноными признаками жизни сполз на лобовое стекло. Лоб его украшала рубленная рана. Из вазика вылезли Дукалис и водитель. Наконец-то пришедший в себя после столкновения. Дукалис снял Кивина с машины, далбанул автоматом в стекло и вытащил его. Затем, просунув свои здоровенные руки к лещи в салон, он схватил за вороты одного из пассажиров, выволок его из машины и одним ударом опрокинул на асфальт. После чего, вытащив каразию, он осторожно уложил его на траву. Эдик был жив. но без сознания на шее его краснела узкая бразда. В это время Петров уже вязал ремнём первого бойца. Второй кричал, что он выйдет сам и просил обойтись без рук. Адукале спереточил Килинова поближе к этику. Подъехала машина ГАИ. Остановились любопытные водители. Замер многолюдный проспект. Докалис сбросил автомат в покорёженный УАЗ и закричал: "Скорую, скорую, мудаки! Потом протокол свой составьте!" И сполз на траву. Только тут он почувствовал, что из рата у него хлещет кровь.